«Вполне благополучный, и, надо надеяться, мы никогда, миссис Нина, не встретимся с вами. О, это совсем ужасно!» Уронив фонарь, мистер Кук приостановился и закрыл лицо ладонями. Нина якорьна растрогалась. Ее согревало живое участие к ней мистера Кука. «Не печальтесь. Пойдемте скорее, мы отстали!» Надсадно вздохнув, сказала она...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 Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и пятняки Украинского общества слепых.